Глава вторая. В отелье, что характерно, было не протолкнуться. Причем это касалось не только первокурсников, но и народа постарше. Подумаешь, какая разница? Поменять костюм сегодня или завтра? На построение же есть в чем идти. Но когда прошлогодние брюки тебе достают до щиколоток, а платье слишком тесно в груди, тут уже не до церемоний с первогодками. пропусти — крикнул парень явно из старших, и своим телом, как острием меча, проложил дорогу остальную когорте из шести таких же веселых парней. «Эй, сейчас моя очередь!» — воскликнул отодвинутый плечом от конторки хиленький первокурсник. Его слушать, понятное дело, никто не стал. «Мы тут до вечера простоим», — покачала головой я. «Может, пойдем поедим?» «Нам надо сделать сначала хоть что-то», — возразила я. «Не уверена, что в библиотеке многим лучше, потому что там точно вся академия стоит. А если мы завтра на построении окажемся без формы?» «Ты права, конечно. Но как же есть-то хочется? С утра ни крошки во рту не было». Я не стала говорить, что вообще не смогла утром заставить себя съесть хоть что-нибудь. Только кофе влила в пустой желудок. Но его надолго не хватило. Впрочем, с этими всеми волнениями тут не до еды. Тем временем вернулась с обеда еще одна служащая и заняла соседнюю конторку. Половина очереди, в том числе и мы с Марь, метнулись туда. Дело пошло веселее. К огромному сожалению, мастер иллюзий не почтил нас тут своим присутствием и цветными тараканами, поэтому пришлось простоять по меньшей мере час. Все это время мы болтали о пустяках, а я заметила, что первокурсников можно определить в толпе еще и потому, что они ходят парами, как мы с соседкой. Ну, с кем успели познакомиться, с тем и ходят. Несмотря на то, что тут одни благородные, и мы должны были пересекаться раньше, все было не так просто. Во-первых, до 18 лет ни о каком посещении приемов и званых мероприятий, кроме семейных, и речи не идет. Во-вторых, я вот, например, жила в герцогстве приемных родителей, в фамильном особняке, и даже в ближайший город выбиралась всего несколько раз в год. Так же было и с остальными. Еще могли знать друг друга соседи или те, кто учился в младших школах вместе. Но большинство благородных получало домашнее образование из-за опасности отпускать нас, необученных в общественные места. Я-то еще ладно. Процесс зачарования вообще длительный, кропотливый. И вот так с бухты-барахты или со зла тут же на месте его осуществить почти нереально. А вот некромант со злостью может и ближайшее кладбище поднять, причем случайно. Сила, как она есть. Иногда я завидовала магам, названным братьям, например или ведьмакам с боевой силой, как у настоящего отца, или со способностью управлять природой. Это вообще была моя мечта. Но что есть, то есть. Да, я когда-нибудь стану сильным и умелым зачарователем, но это профессия сродни артефакторики, хотя, безусловно, нужная, важная, уважаемая. Нас, зачарователей, даже боятся. Недаром такая способность раньше считалась темной. Но ведь всегда хочется большего. Больше силы, больше умений, больше талантов. Ты чего это загрустила? Толкнула меня в бок, Марь. Не спи. Перед нами осталось всего два человека. Так что, если ничего не случится, типа тех мы должны уже скоро получить эту чёртову форму. Да так, рассуждаю о природе силы. Пожала я плечами. А-а. Я бы многое отдала, чтобы иметь такое направление, как у тебя, или ту же артефакторику. Я с недоумением воззрелась на соседку. «А что? Думаешь, мне так нравится копаться в трупах? Ты хоть представляешь, как зомбаки пахнут?» Честно говоря, я не представляла и представлять не хотела. «У нас, конечно, будут основы некромантии, но, надеюсь, только теоретические. В смысле, куда бежать и как спасаться? Потому что все остальное светлым ведьмам ни к чему. Мы не работаем с мертвыми». «Но ты же некромант, я думала...» «Что? Что нам нравится копаться в трупах?» «Ох уж эти стереотипы!» — вздохнула Марь. «Да будет тебе известно, я, конечно, из семьи темных, но вообще-то некромантом у нас был только прапрадедушка, а все остальные — демонологи. У нас, знаешь ли, по подвалу зомби не разгуливают, и я, разумеется, могу поднять кладбище, но вообще-то трупы и покойников терпеть не могу». «Извини, только и сказала я. Выходит, не только я одна недовольна своим даром. Но вообще-то к нему так относиться нельзя». Его нужно холить, лелеять и развивать. А то ходят слухи, что те, кто пренебрегают... В общем, плохо они заканчивают. Тут подошла наша очередь. Мы назвались в очередной раз за сегодня и прошли в примерочную, где нас уже ждали пошивщицы. Они нас утащили в разные кабинки, сняли мерки и заставили надеть форму, которая была уже сшита. Нужно было лишь подогнать по фигурам. Вообще комплектов оказалось шесть. Три спортивных... Два повседневных, один праздничный. Завтра предстояло быть как раз в нем. От повседневных он отличался лишь золотыми пуговицами и эпалетами, а на обычных отделка была черная. Я натянула первый комплект. В принципе, он был мне по размеру, только слегка длинновато рукава. «Секунду, сейчас исправим!» Пошивщица подвернула лишнюю ткань и с легкостью отделила ее от рукава специальным артефактом, который сразу же запечатывал кромку. На самом деле, они тут для того и находятся, чтобы ушивать вещи по шву, если так можно сказать. Вот, например, юбка, в отличие от кителя, была не только длинновата, но и широковата в талии и бедрах. намного, в принципе, и так можно ходить, но пошивщица ловко защипнула ткань с внутренней стороны и откромсала лишний сантиметр на бедрах и три на талии. Юбка же выглядела так, будто только что вышла из рук модистки высочайшего класса, то есть нигде не было видно, что она ушита. Подобные манипуляции были проделаны и с остальной одеждой. Спортивную мне только укоротили по длине, а в остальном она и должна была сидеть чуть свободно, не стесняя движений. С обувью еще проще. Она вся была артефактной и садилась сразу по ноге. Представить боюсь, сколько Академия на это тратит, честно говоря. Через 15 минут мы с Марью уже выходили из ателье с холщовыми сумками через плечо, в которых и лежали наши обновки. Многие переодевались сразу. Но мы решили этого не делать. Неизвестно ещё, что творится в столовой и в библиотеке. Не хотелось бы испортить новую форму. «Ну что, идём есть?» — потёрла лапки соседка. «А может, закончим с делами? А потом уже со спокойной совестью...» «Да ты издеваешься!» — взревела она. «Издеваюсь!» — рассмеялась я. «Ладно, пошли. Вроде бы столовая должна быть вон там». Я показала на широкую тропу, куда целенаправленно топает толпы студентов. «Судя по целеустремленности народа, так оно и есть», — фыркнула Марь. И с точно таким же выражением лица ринулась на абордаж местного общепита. Я только пыталась успеть за ней и старалась не попасть под ноги всем остальным, а то затопчут и не заметят. Как ни странно, тут не было очереди на линии раздачи. Зато проблема была в пустых столах, точнее, в их отсутствии. задумчиво протянула Марь. «А твой брат ничего не говорил про то, что здесь маловато места?» У всех занятия идут по разному расписанию, и перерывы в разное время, так что проблемы могут быть только в таких вот случаях. Ну и завтра за завтраком тоже будут, ведь построение у всех в одно время. Неудобно! Это да, но тут слишком много народу учится, чтобы делать столовую сразу для всех. А кроме того, прямо за воротами есть еще и кафешки. Так что же ты молчала? Во-первых, надо осмотреться здесь. Во-вторых, ты серьезно предлагаешь тащиться вниз, а потом подниматься наверх за учебниками? «А ты зануда!» — буркнула Марь и ринулась, наконец, к линии раздачи. «И да, я знала, что если одежда и обучение тут были по первому классу, то еда. В общем, она тут существовала только для утилитарных целей — набить желудок и не сидеть голодным. Кафешки при входе были не зря. Значительная часть студентов, кто имел достаточно средств, питалась именно там. Я не была стеснена в деньгах». «Герцог и герцогиня никогда и ни в чём меня не ограничивали. Но, во-первых, я непривередлива, а во-вторых, всё-таки считаю это пустым транжирством». А линия раздачи между тем порадовала. Я ожидала худшего. Картофельное рагу с мясом гибусы и кардамоном на первое, блинчики с джемом и кофе на второе. Плюс можно налить родниковой воды в артефактную флягу, которую я всегда таскаю с собой. Вполне прилично, по-моему. Не знаю, чего это Эрик ныл. Мы с соседкой оглянулись, но так и не нашли свободного стола. «Давай туда!» — кивнула я, указывая на только что освободившийся подоконник. Мы успели первыми, но на него нацелились еще двое парней. «Эй!» — возмутился один из них. «Мы первые заметили и первые успели!» Марь поставила поднос на широкий подоконник и уперла руки в бока. «Не наглейте, первогодки!» «Не ссорьтесь, здесь всем места хватит!» Я подвинула наши подносы, освобождая площадь для парней. Придется, правда, поесть стоя, но, боюсь, другого выхода нет. Первый парень высокий, как жерт, вихрастый блондин субтильного телосложения, только опять открыл рот, чтобы возмутиться. Как его оборвал второй. Не такой высокий, но широкоплечий, из более спортивной фигуры шатен. «Ну хватит, Рик! Девушки и так освободили нам место. Спасибо!» Он чуть поклонился в нашу сторону. «Меня зовут Карлтон Лерой, демонолог. Второй курс. А этот балбес Рикардо Макнер. Артефактор. Мы с Марьяной тоже представились. Ух ты, настоящий зачарователь? Удивился практически коллега по цеху. Вы тут редкие зверьки. Редкий дар, пожало плечами я. Хотя знала, что это не вся правда. Таких, как я, веками уничтожали, потому что считали опаснее демонологов, некромантов и проклятийников вместе взятых. А сейчас, в нашу просвещенную эпоху, Нас вообще назначили светлыми. Но это вполне оправдано. Сам дар у нас нейтральный. Вопрос только в том, как им пользоваться. Впрочем, это касается любой силы. «Вы тоже соседи по комнате?» полюбопытствовала Марь. «Скорее уж соседи по команде», ответил наглый артефактор и подмигнул некромантке. «Кстати, Карл, у нас некроманта сейчас нет. Сатор же все, выпустился». Она еще даже учиться не начала, скептически осмотрел девушку Лерой. «Ну так и что? Нам все равно кого-то из первокурсников придется брать. Так почему не ее?» «Эй, стоп! О какой хоть команде идет речь?» Возмутилась соседка, когда парни начали спорить, не обращая на нас внимания. «А студенческой?» Ответил Рик, будто говорил абсолютно всем известные прописные истины. «Раз в несколько месяцев у нас соревнования. Не как в обычных академиях факультет на факультет, а по командно. Но и задание сложнее. Там артефактором артефакторам, и стихийникам и всем остальным есть чем заняться. Через пару недель примерно будет отбор. Нам действительно нужен некромант, желательно боевой. И пара стихийников, так что приходи. Обратился к Марьяне Карл. Потом виновато повернулся ко мне. «Амелия, извини, но...» На зачарование слишком специфический дар, чтобы использовать его в соревнованиях. Закончила я за него. «Если бы можно было приносить заготовки... Но это запрещено правилами», — кивнул Рик. «Я вот тоже скорее обезвреживаю артефакты у строителей, чем создаю свои». «Я все понимаю», — кивнула я и улыбнулась. «Обидно, конечно, но они во всем правы. Впрочем, почему бы не поставить себе новую цель — стать не только самым лучшим, но и самым быстрым зачарователем? Раньше, задолго до Великого Разделения, когда темные были еще сильны, чарователи ничем не уступали боевым магам и ведьмам. Но в века гонений именно наши знания и силы были утрачены». С парнями мы расстались на вполне дружеской ноте. Правда, Марь, как Рик не просил, все же не обещала участвовать в отборе в команду. А как мы успели узнать, в другие команды, а их было всего шесть, не требовались некроманты. «Ну и что-то об этом думаешь?» спросила соседка, когда мы, нагруженные учебниками, тащились в общежитие. В библиотеке, вопреки ожиданиям, нам не пришлось торчать слишком долго. Вот там организация процесса была на высоте. Первокурсниками занимался отдельный сотрудник, которому не нужно было прямо сейчас подбирать учебники под спецкурсы, направления и подгруппы. Это будет актуально примерно через неделю-две, когда все определятся с факультетами. Сейчас же нам выдали учебники только по общим предметам. Я получила стопку для своего корпуса светлых ведьм, марь для темных магов, и мы поспешили выйти из пыльного душного помещения на освещенную артефактными огнями тропинку. Пока мы возились, успело стемнеть». Впрочем, эту часть страны ночь накрывала очень быстро из-за высоких гор на западе, но и светала здесь не в пример раньше моего родного сумрачного и туманного герцогства. Тебе решать. Меня-то не приглашали. Пожала плечами я. На самом деле я немного, самую малость завидовала. Ведь сама бы точно от участия в соревнованиях не отказалась. «Какие планы?» спросила Марь, когда мы уже подходили к корпусу общежития. Не знаю, чья это заслуга, но сегодня удалось ни разу не заблудиться. То ли тут и правда такая простая навигация, то ли это благодаря соседке, потому что у меня с ориентацией на местности. Не то чтобы совсем плохо, но нужно некоторое время на адаптацию. «Разобрать вещи и лечь спать», — фыркнула я. «Время еще детское, только восемь. Может, в кафешку?» «А ты все о еде». «Я маг, мне нужно хорошо питаться», — возразила соседка. «Это вы силу извне» а мы-то из себя любимых». «Ты вроде сегодня кладбище не поднимала», — подозрительно покосилась я на девушку. «Нет, но вдруг завтра придется. К тому же еще неизвестно, удастся ли поесть завтра утром». Вот тут она, пожалуй, права. «Но как же неохота куда-то идти?» «Ладно», — протянула я, уже осознавая, что пожалею. «Только ненадолго». «Отлично!» У соседки аж второе дыхание открылось, и она припустила вверх по лестнице почти бегом, пытаясь при этом не уронить стопку учебников. Мне оставалось только покачать головой, еще раз пожалеть о том, что я согласилась, потому что было откровенно лень, и двинуться за ней. «У этих темных магов, у всех шило в одном месте, или просто мне так повезло?»